Часть 4. «Дитя, что было рождено, познай, что ты любима этим миром». Прозвучавшая откуда-то мелодия накрыла собой окрестности. Уловив её звуки, невидимые призванные существа материализовались и стали заметными для глаз. Они имели форму полупрозрачных, ощутимых зрением потоков воздуха, словно ураган, который принял вид человека. Мирору ближайшим сравнением с ними казалась пустота, которая исказившись стала человеком. «На что это сейчас была за песня?» Мысленно задал вопрос Миррор, оторвав взгляд от по-прежнему атакующих его лазутчиков. «Я уже где-то слышал, как поет этот голос. Это не один из учителей Академии, значит, один из учеников? Не похоже, что у меня есть время подумать». Его окружили трое противников, и хотя лазутчики материализовались, благодаря чему Миррор мог их контратаковать, Это всего лишь уравняло чаши весов, потому что до этого ситуация складывалась полностью в их пользу. Когда Миррор потянулся за искусственным сапфиром катализатором раздался громкий металлический звон. Уронивший гилл, старик Гилша стоял на месте и болезненно дышал. «Дедушка!» — надрывно вскрикнула Ада. Повернувшись в сторону старейшины Руфы, Миррор потерял дар речи. Сам он сражался с тремя противниками, Ада тоже с тремя... Однако вокруг старика собралось целых пять лазутчиков. То есть до сих пор он в одиночку противостоял пятерым? Каким бы огромным опытом старик не обладал, ему было уже под 70 Выносливость уже была не та. Мы были слишком неосторожны. Пока мы были слишком заняты своими противниками, я уверен, старейшина спокойно оценивал ситуацию. И более того, он действовал как приманка. Но похоже, он всё-таки достиг своего предела. Лишивший сил даже поднять гил, Старейший на Руфу упал на колени. «Дедушка!» Отмахиваясь от лазутчиков, Ада побежала к старику, однако даже с позиции Миррора было очевидно, что она не успеет. Прежде чем Ада успела добраться до Руфы, лазутчики уже приготовились атаковать его. «Звучит тёмно-зелёный колокол!» Послышался торжественный напев. Мелодия была твёрдой и острой, похожей на громадные деревья, которые сотнями лет тянут свои корни в земле. Но, несмотря на это, в ней чувствовалась невероятная широта мыслей, готовая принять всё. Трава растёт, цветы танцуют и шумят деревья. Всё есть в этом лесу, и радостно он примет всех пришедших. Всё в природе меняется, кто посвящён в эту тайну, тот станет королём. Услушав внезапно возникшую музыку, лазутчики замерли, будто запаниковав. «Я знаю эту песню!» Ныне нет ключа к вратам силы, «Коль мир тебе желает, внебрачное дитя, что силой переполнено, сломав врата, взмахни крылами в вышине небес». Разорвав ночь по Академии, эхом прокатился рёв чего-то невероятно большого. Тёмно-зелёные крылья разом смели всех собиравшихся атаковать старейшину Руфу-лазутчиков, словно пытаясь порвать занавес ночи своими когтями, по небу спокойно неслась тень гигантского дракона. «Не может быть! верно насколько знал Виверна!» В Академии был только один певчий, которого сопровождал этот дракон, относящийся к высшим благородным ариям зелёных песнопений. «Хм, что случилось, Руфа? Насколько я знаю, это не из тех, кто выдыхает на такое мелочи!» Певчий, основавший Академию Тремия и лично исполняющий важную миссию директора. Человек, которого обожали и чьему примеру старались следовать все учителя. Свет ночных фонарей сел над зе Зеолордфиллом, подобно Нимбо. «Ну вот, вы так припозднили, что я начал сомневаться, увидели ли вы сообщение!» Вздохнул Миррор. «Извини, мы в это время отправились караулить в другое место», ответила стоявшая рядом с пожилым директором Завуч Джессика. Некоторое время назад Миррор оставил сообщение, что он видел неизвестного человека в окне приёмной, однако это было риском с его стороны, потому что он никак не мог узнать, достигло ли это сообщение директора Завуча. «Именно так. Извини, Миррор». необычно лёгкая походкой директор подошёл к старику Гиллша. «Давай вставай уже быстрее, Руфа! Или ты уже до такой степени развалюха?» «Постойте, директор! Дедушка же только что!» Ада быстро подошла к ним, рассердившись на оскорбления в сторону старого Гиллша. «Нет, Ада, я не возражаю». Однако остановил её никто иной, как сам старейшина Руфа. Опираясь на свой гил он медленно поднялся на ноги, его тело всё ещё трясло, Но огонёк в его глазах засеял ещё ярче, чем прежде. «А, так ты ещё можешь ходить?» «Просто ещё не проснулся. Противники были настолько слабыми, что я даже сдремал от такой скуки, вот и всё!» С дерзкой улыбкой ответила Руфа. «А что? Так ты всё ещё бодрый, дедушка?» отойдя в струну от изумлённой ады, два старых бойца встали спина к спине. «Однако ведь и у тебя дыхание сбилось после того, как ты спустя столько времени исполнил песнопение. Что ты мелешь, У меня ещё много сил!» Они повернулись друг к другу и обменялись многозначительными взглядами. «Я же могу доверить тебе свою спину?» «Разумеется. Может, мы и постарели, но не посрамим себя перед юнцами». Их сотрясающая души клятва прогремела в ночном небе над академией. «Изумительно!» Что я ожидала от моего друга на всю жизнь?